Глава сорок четвертая. По возвращении в Ликург рано утром в понедельник он нашел следующее письмо от Роберты. «Дорогой Клайд, я стараюсь всячески держать себя в руках, но мне очень тяжело, дорогой мой, я должна сказать тебе это. Ведь ты со мной говорил только три раза по телефону и сообщил, что, вероятно, до пятого июля у тебя не будет необходимой суммы. А сегодня я узнала, что отец и мать решили поехать к дяде Чарли в Хэмилтон на 2 недели, с 4 по 18, и хотят меня взять с собой, если я не решу возвращаться в Ликурк. Но я не могу поехать, ты сам понимаешь. Я слишком плохо чувствую себя. Прошлой ночью у меня была страшная рвота, и я едва брожу теперь. Я просто с ума схожу сегодня. Что же нам делать, дорогой? Не можешь ли ты приехать за мной раньше 3 июля, прежде чем они уедут? Ты должен за мной приехать раньше, непременно, потому что я не могу поехать с ними. Это за 50 миль отсюда. Я могла бы сказать им, что согласна ехать, если бы только я была уверена, что ты приедешь за мной раньше, чем они отправятся в своё путешествие. Но я должна быть уверена, что ты приедешь, абсолютно. Клайт, я только и делаю, что плачу с тех пор, как я здесь. Если бы ты был со мной, я не чувствовала бы себя так плохо. Ну как я могу помешать себе думать по временам, что ты, может быть, никогда не приедешь за мной? Ведь ты не написал мне ни одной записочки и только три раза говорил со мной по телефону за всё время, пока я здесь. Ну, я убеждаю себя, что ты не можешь быть таким низким, ведь ты обещал мне, ведь ты приедешь, не правда ли? Всё меня тревожит, теперек, Клайд. Я так напугана, дорогой мой. Я думаю о прошлом лете, и о теперешнем, и обо всех моих мечтах. Неужели ты не можешь приехать на несколько дней раньше, чем ты предполагаешь? Всё равно, если даже у нас будет меньше денег, я знаю, мы справимся даже и с меньшей суммой. Я могу быть очень бережливой и экономной. Я постараюсь быть мужественной, дорогой, и не надоедать тебе много, если только ты приедешь. Ты должен приехать, Клайд, ты знаешь. Я не могу найти никакого другого способа, хотя ради тебя я желала бы его найти. Прошу тебя, Клайд, напиши мне и скажи мне, что ты действительно будешь здесь в конце того срока, который ты назначил. Я понимаю, что тебе неприятно всё это, но, Клайд, я не могу долго жить здесь и не могу уехать с отцом и матерью. Так что остаётся только один выход. Умоляю тебя, напиши мне и скажи мне, что я не должна беспокоиться и сомневаться в твоём приезде сюда. Если бы ты мог приехать сегодня или в конце этой недели, я бы не чувствовала такой тоски. Но ждать ещё 2 недели. У нас в доме уже все улеглись, и я должна кончать. Прошу тебя, дорогой, напиши мне сейчас же или позвони мне завтра по телефону. У меня не будет ни одной минуты спокойной, пока я не получу от тебя письма или не услышу несколько слов от тебя. Твоя несчастная Роберта. «Постскриптум. Это письмо ужасно, но я не могу написать лучшего. Я так тоскую». Но в тот день, когда это письмо пришло в Ликург, Клайда не было там, и он не мог ответить немедленно. И потому Роберта в мрачном, почти в истерическом настроении, наполовину убежденная, что он, вероятно, уже уехал куда-нибудь, не сказав ни одного слова ей, написала в субботу следующее письмо. Бильц, суббота, июня 14-го. Мой дорогой Клайд, я пишу тебе, чтобы сказать о моём решении возвратиться в Ликурк. Я не в силах оставаться здесь дольше. Мама тревожится и беспокоится, почему я так много плачу. Я совершенно больна теперь. «Я знаю, я обещал оставаться здесь до двадцать пятого или до двадцать шестого, но ты обещал писать мне, а ты ничего не пишешь, только иногда говоришь по телефону, и я просто с ума схожу. Я проснулась сегодня утром и долго плакала, не могла справиться с собой, теперь у меня страшная головная боль. Я так боюсь, что ты не захочешь приехать, я в таком ужасе, дорогой мой. Умоляю тебя, приезжай сюда и возьми меня куда-нибудь, чтобы я могла избавиться от этой ужасной тревоги. Я так боюсь, что в том состоянии, в каком я сейчас, отец и мать могут заставить...» ведь мне надо рассказать им всё, или сами догадаются, в чём дело. О, Клайд, есть ли где-нибудь на свете девушка более несчастная, чем я? И это ты сделал меня такой. Нет, я не думаю, это нет. Ты был добр ко мне когда-то, и теперь очень хорошо с твоей стороны, что ты согласился приехать сюда. Если ты приедешь на днях, я буду так благодарна тебе. И когда ты будешь читать это письмо и подумаешь, что я неблагоразумна, прошу тебя не сердись, Клайд, но подумай, что я просто сумасшедшая от горя и беспокойства, что я просто не знаю, что делаю. Умоляю тебя, напиши мне, Клайд. Если бы ты знал, как мне нужно хоть одно слово от тебя. Роберта Этого письма в соединении с её угрозой приехать в Ликурк было достаточно, чтобы привести Клайда в состояние почти такое же, какое переживал Роберта. Он напрягал свой мозг, стараясь найти выход. Он не должен писать ей никаких длинных и компрометирующих писем. Это было бы безумно при его решении не жениться на ней. А тут ещё и его особое настроение в это время. Он весь ещё был под впечатлением объятий и поцелуев Сондры. Нет, он не может, даже если бы хотел. А в то же время что-то должно быть сделано немедленно, как он сознавал, чтобы смягчить ее, по-видимому, совершенно отчаянное настроение. И через десять минут после того, как он кончил чтение последнего из этих двух писем, он начал вызывать Роберту по телефону. В конце концов, после получасовых усилий ему удалось вызвать ее, и он услышал ее голос, слабый и, как ему показалось вначале, раздраженный. «Алло, Клайд, алло!» Я так рада, что ты вызвал меня. Я страшно волнуюсь. Получил ли ты мои два письма? Я решила уезжать сегодня, если бы ты не позвонил мне. Я не могу больше оставаться здесь, ничего не слыша о тебе. Как ты чувствуешь себя, дорогой? Прочитал ли ты, что я писала тебе о моих родителях? Они уезжают. Почему ты не пишешь, Клайд? Что ты думаешь относительно 3-го числа? Уверен ли ты, что сможешь приехать, или, может быть, я встречу тебя где-нибудь? Я так нервничала последние 3-4 дня, но теперь, когда я слышу тебя опять, может быть, я буду спокойнее. Но я очень хочу, чтобы ты писал мне хоть несколько слов, но почаще. Ну почему ты не хочешь, Клайд? Ты мне ни разу не написал с тех пор, как я здесь. Я не могу рассказать тебе, в каком я состоянии и как мне трудно сохранять спокойствие теперь. Очевидно, Роберта была очень нервна и встревожена, если говорила так. Глайду показалось очень неосторожным с её стороны, что она позволяла себе говорить так свободно, если только дом, откуда она телефонировала, не был совершенно пуст. Его не очень успокоило объяснение Роберты, что она действительно одна в этом доме и что её никто не может слышать. Он всё-таки не хотел, чтобы она называла его по имени или ссылалась на письма, которые она писала ему. Стараясь не говорить слишком откровенно, он дал ей понять, что очень занят, и что для него трудно ей писать так часто, как она считает необходимым. Разве он не говорил ей, что он приедет 28-го или около этого, если сможет? Но теперь он видит, что ему необходимо отсрочить приезд на неделю или немного больше, до 17-18 июля. К этому числу он сможет скопить необходимые ему лишние 50 долларов. В действительности за этим скрывалась другая мысль. Это дало бы ему возможность ещё раз посетить Сондру, как он жаждал этого в конце недели. Но теперь это требование Роберта Не могла ли бы она поехать со своими родителями на неделю или дней на 10, а затем он приехал бы за ней или она приехала бы сюда. Это дало бы ему необходимое время и Но Роберто в ответ на это разразилось потоком нервных упрёков. Она сказала, что, конечно, в этом случае она предпочитает возвратиться в свою комнату к Гилпину и не будет тратить своё время на то, чтобы приготовляться к отъезду и ждать его понапрасну, потому что он не хочет очевидно приехать. Иглайт внезапно решил тогда, что он должен согласиться приехать третьего или по крайней мере намерен на то, чтобы она где-нибудь встретилась с ним. Но даже теперь он не осознавал, чего он хотел и что он будет делать. Ему просто нужно ещё немного времени, чтобы подумать, ещё немного времени, чтобы подумать. Он изменил тон и сказал: "Ну, послушай, Роберта, прошу тебя, не сердись на меня. Ты так говоришь, точно у меня нет никаких забот и тревог в связи со всем этим?" Ты не знаешь, как мне всё трудно подготовить здесь, и, по-видимому, не желаешь позаботиться обо мне. Я знаю, тебе тяжело, а каково мне? Я сделал всё, что я мог. Я обо всём позаботился, а ты не хочешь быть терпеливой и подождать до третьего. Я прошу тебя, успокойся. Я обещаю писать тебе. А если я не смогу, то я буду звонить тебе, по крайней мере, через день. Значит, всё хорошо? Но я не хотел бы, чтобы ты называла меня по имени, как это ты делаешь сегодня. Это может мне доставить много неприятностей. Пожалуйста, не делай этого. И когда я буду звонить тебе в следующий раз, я скажу, что тебя спрашивает мистер Беккер, а ты после можешь сказать, что это кто-нибудь из твоих знакомых. Его тон был так мягок, в нём опять послышалась его прежняя нежность и беспомощность, которая когда-то так покорила Роберту, что даже теперь это вызывало в ней странное, лишённое всякого основания чувство благодарности. Она горячо и даже расстроганно ответила: "О, нет, дорогой, я не буду теперь нетерпеливой. Я не хочу ничем тревожить тебя. Ты знаешь, что я не хочу. Это потому случилось, что мне было очень плохо, и я не могла справиться с собой. Ты знаешь, как я люблю тебя и всегда буду любить". И Клайд, почувствовав в своей прежней власти над ней, готов был снова сыграть роль влюблённого, лишь бы только разубедить Роберта в её намерениях приехать сюда и заставить исполнить то, что она требовала. И разговор этот кончился примирением, и Клайд притворно согласился исполнить всё, о чём просила Роберта. Накануне в воскресенье Он, Сондра, Стюарт и Бертина вместе с Ниной Темпл и юношей по имени Гарли Багат ездили на автомобиле к Сёрстон, а затем сделали маленькую прогулку на север вдоль ряда мелких озёр, затерянных среди густых хвойных лесов. Во время этой поездки Клайд, как он теперь вспомнил, был странно поражён характером этой местности: пустынной, безлюдной, покрытой густыми, почти непроходимыми лесами. Почему-то при виде одного из этих заброшенных озер Клайд вдруг вспомнил о несчастном случае на озере Пасс. И в одном месте, когда они проезжали по грязной дороге среди мрачных темных елей, какая-то странная водяная птица с резким криком пролетела где-то близко от них и скрылась в темной чаще леса. Этот странный крик заставил Клайда нервно вздрогнуть и привстать в автомобиле. Крик этот так не походил на птичий крик, и Клайд никогда в жизни не слыхал таких диких звуков. Что это такое? спросил он у Гарли Багата, который сидел рядом с ним. О чём вы говорите? О какой птице или о чём-то, что пролетело как раз над нами? Я не видал и не слыхал никакой птицы. Это был такой странный крик. Он заставил меня всего съёжиться. Кругом расстилалось бесчисленное количество небольших безлюдных озёр. Все они были окружены густыми хвойными лесами, и очень редко можно было увидеть какие-нибудь признаки, указывающие на жильё. Какая-нибудь одинокая хижина, от которой шла грязная или песчаная дорога, исчезающая среди тёмных деревьев. И почему-то опять он вспомнил об этом озере в Массачусетсе. Эта лодка, труп девушки, которую вытащили из озера, труп девушки, но не мужчины, который сопровождал её. Как страшно. И он вспомнил потом здесь в своей комнате после разговора с Робертой, что автомобиль, проехав около 5 миль, в конце концов выехал на открытое пространство в северном конце леса к длинному узкому озеру, южная часть которого отделялась от остального озера длинным островом, и за исключением небольшой хижины и пристани с лодками, никаких признаков жилья, ни одного баркаса, ни лодки на всём озере. и так же, как и у всех других озер, мимо которых они проезжали, берега его были покрыты густым лесом. Высокие зеленые остроконечные ели росли у самой воды, и вода в озере с легкой рябью от небольшого ветерка, блестевшая на солнце, была густого тона прусской лазури, почти черная, что указывало, как после сообщил проводник, отдыхавший на низкой веранде маленькой гостиницы, на громадную глубину не менее 70 футов. Когда Гарли Баггет, который интересовался, возможно ли рыбная ловля на этом озере, чтобы сообщить об этом своему отцу, так как тот предполагал приехать сюда через несколько дней, спросил у проводника, который, казалось, и не глядел на сидевших в автомобиле, а какой длины это озеро? Около 7 миль. А как насчёт рыбы? Забросьте удочку, видите, самое лучшее место для чёрных окуней и вообще для рыбы такого рода. А вот там за островом, как раз на юге, на другой стороне, «Есть маленькая бухта, самое лучшее место для рыбной ловли из всех этих озер, которых здесь у нас так много. Я видел, как двое наловили в два часа семьдесят пять рыб. Это верно обрадовало бы каждого, кто пришел сюда портить нам это место». И проводник, высокий, тонкий, болезненный на вид, с длинной узкой головой и маленькими блестящими голубыми глазами, хитро улыбнулся. «Ну как, думаете попытать свое счастье сегодня?» Нет, я спрашивал это для своего отца. Он может быть приедет сюда на будущей неделе. Я хотел знать, как можно тут устроиться. Клайт никогда ещё не видел рыбаков такого типа, как этот проводник. И какой пустынный и странный этот край. Какой контраст с оживлённой жизнью Ликурга, до которого было меньше, чем 100 миль по направлению к югу. Эта местность удивляет меня, заявил Стёрд Финчли. Так близко от Чен и такая огромная разница. Кажется, что здесь никто не живет. Да и верно. За исключением летних поселков и охотников, которые являются сюда охотиться за оленями, здесь никого не встретишь после первого сентября, сказал проводник. Я здесь служу проводником больше семнадцати лет, и все остается по-прежнему. Разве только немного стало больше народу на Южных озерах, главным образом около Чен, да и то только летом. «Вам нужно знать очень хорошо этот край, если вы хотите свернуть куда-нибудь с главных дорог, хотя в пяти милях отсюда на запад проходит железная дорога, и там находится станция Гэн-Лодж. Летом от нас туда ходит автобус, да есть еще нечто вроде дороги, которая ведет к озеру Грей и к бухте на третьей миле. Вам придется проехать немного по ней, это единственная дорога вблизи нас. Все говорят о том, что будет проложена другая дорога к длинному озеру, но пока это только одни разговоры». А больше около этих озер совсем нет дорог, по которым мог бы проехать автомобиль. Только тропинки, да и те такие, по которым только зверь проберется. Да, зато дичи сколько угодно. И рыбы, и оленей. Олени приходят сюда на водопой. Вот и теперь следы их видны около озера. И Клайд вспомнил, как на него и на всех других эта местность произвела впечатление необыкновенной пустынности, таинственности и странного очарования. и подумать только, что это так близко к Ликургу, в каких-нибудь 100 милях по шоссе и не больше 70 миль по железной дороге. Теперь, сидя в своей комнате после объяснения с Робертой, он вдруг снова увидел на письменном столе газету с заметкой о трагедии на озере Пасс, и помимо его воли глаза его ещё раз тревожно пробежали всю заметку до последнего слова со всеми соблазнительными деталями этого несчастного происшествия. Как просто и легко эта погибшая пара добралась до пристани. Как они взяли лодку на прокат, не внушая никому никаких подозрений, и как спокойно поплыли к северному концу озера и исчезли. И затем это перевернувшаяся лодкой плавающая около берега весла и шляпы. Он стоя прочитал эту статью при свете летних сумерек. Но что это такое? Почему он думает об этом? Он, Клайд Гриффитс, племянник Самуэля Гриффитса. О чем он размышляет? Убийство! Ведь это убийство!» Это страшная заметка, это дьявольский случай, который не выходит у него из головы. Страшное преступление, за которое казнят людей, если их уличат в этом. И кроме того, он не может быть ничьим убийцей, и уж ни в каком случае убийцей Роберты. О, нет, разумеется, нет, после всего, что было между ними. И в то же время, тот другой мир, Сондра, все будет потеряно для него навсегда, если он не будет действовать каким-нибудь способом. Его руки судорожно сжались, веки затрепетали, он почувствовал боль у корней волос, и по всему телу пробежала холодная нервная дрожь. Убийство. Или, вернее, перевернувшаяся лодка на большой глубине. Ведь глубокие места бывают везде, не только на озере Пас. И Роберто не умеет плавать. Он знал это. Но она может спастись все-таки. Закричать, схватиться за лодку и затем... Если кто-нибудь услышит её по близости, и тогда она расскажет всё после. Холодный пот выступил у него на лбу, зубы застучали, горло вдруг стало сухим и судорожно сжалось, чтобы предупредить такой возможность, он должен Ну нет. Он не хочет этого, он не может сделать подобную вещь, ударить кого-нибудь, девушку, Роберту, когда она будет тонуть и бороться. О, нет, нет, нет, нет, только не это, невозможно. Он взял соломенную шляпу и вышел, прежде чем кто-нибудь мог подслушать, как он начал думать. Так он называл для себя этот процесс, эти ужасные страшные мысли. Он не мог, он не хотел думать об этом теперь нет, он не такой. И всё же, и всё же эти мысли это конец всяких затруднений, если он хочет этого. Это способ остаться здесь, а не уезжать, жениться на Сондре, освободиться от Роберты, освободиться от всего ценою маленького мужества или смелости. Но нет. Он шёл всё дальше и дальше. Он был уже за городом, на дороге, которая шла в юго-восточном направлении через бедное малолюдное пригородное поселение и чувствовал себя теперь совсем одиноким и мог думать. Он чувствовал, что здесь никто не мог подслушать его мысли. Сумерки сгустились, то тут, то там в домах зажигались огни. Группы деревьев на полях и вдоль дороги начинали темнеть, окутывались дымкой, и хотя было тепло, воздух был безжизненным, точно летаргическим, его пронизывала дрожь, и он шёл быстро, непрерывно размышляя. Испарина покрывала его лицо, он почти бежал, точно желая отделаться от какого-то внутреннего эго, которое предпочитало быть молчаливым и думать. Это мрачное одинокое озеро Этот остров с южной стороны. Кто мог бы увидеть? Кто мог бы услышать? Это станция, от которой ходит Omnibus в летний сезон. А, он вспомнил и это. Фу, дьявол. Страшная вещь вспомнить это в связи с той неотвязной мыслью. Но если он думает о таких вещах, так лучше уж обдумать всё. Он должен сказать себе это или перестать совсем думать раз и навсегда, навсегда. Но Сондра, Роберта А если он будет пойман, казнью электричеством. А ужас его настоящего положения, все эти неразрешимые трудности, опасность потерять сондру, но однако убийство. Он вытер разгорячённое влажное лицо, остановился и посмотрел на группу деревьев среди поля, которая чем-то напоминала ему деревья на берегу. Нет, ему не нравится эта дорога. Становится слишком темно, лучше возвратиться в город. Но та дорога к югу, которая ведет к бухте Третьей Миле и к озеру Грей, и по которой можно дойти до Шарона и до дачи Крэнстонов, он мог бы пойти по ней после озера Бигбиттерн, группа темных деревьев, похожих на те, которые теперь перед ним. Это должно случиться под вечер, конечно. Никто не подумал бы сделать это. Да, утром, когда слишком много свету... Только безумец мог бы сделать это на вечером, в сумерки, вот так, как теперь или немного позже. Но проклятье, он не хочет слушать таких мыслей. Однако никто не увидит его или Роберта. Так легко добраться до местечка вроде Биг-Биттерна под предлогом свадебного путешествия, скажем, 4 или 5 июля, когда там будет очень мало народу и можно нигде не записываться, так что не останется никаких следов. а затем так легко вернуться в Шарон и на дачу к Крэнстонам поздно вечером или рано утром на следующий день, сказать, что он приехал с ранним утренним поездом, который приходит около десяти часов, и затем... Но что это? Почему его ум не может отделаться от этой мысли? Он действительно намерен совершить подобную вещь? Нет». Нет, он не хочет этого. Он Клайд Грифиц не может серьёзно думать ни о чём подобном, это невозможно. Он не хочет, и он не сделает этого, разумеется. Совершенно невозможно вообразить, что он, Клайд Грифиц, способен совершить такое дело. И всё же он остановился и решительными шагами направился к лекургу. Там он будет, по крайней мере, среди людей.